Ольга Леонидовна Гусь увидела в толпе прилетающих знакомое лицо и помахала рукой. Высокий статный мужчина с красивой сединой на голове, заметив ее, искренне обрадовался и почти побежал к ней навстречу, расталкивая на ходу неторопливых туристов. «Ольга». Он первым делом поцеловал ей руку и протянул букет крупных белых хризантем. «Ты как всегда великолепна, а ты как всегда с цветами», улыбнулась она ему в ответ. «Их по-прежнему девять, девять опоздавших хризантем», — подтвердил он. «Ты летел с ними?» — усмехнулась она. «И весь полет следила, чтобы они не завяли». «Что только не делают деньги», — опять усмехнулся он, но уже как-то грустно. «Жаль, что они не могут исправить прошлых ошибок». Ольга смутилась, опустила глаза и почувствовала, что ей сейчас опять двадцать. «Спасибо, Платон, что так быстро прилетел. Мне Павел сказал, что у тебя дела, и ты не можешь быть на свадьбе Златы, но ты мне сейчас очень нужен». Они вышли из здания аэропорта, и сочинское солнце, как горячий душ, обдало их своими безжалостными полуденными лучами. «Не хочется тебя разочаровывать», — сказал Платон. «Но меня никто на свадьбу не приглашал». «Ох уж этот Пашка, дурак, до сих пор тебя ко мне ревнует». «Ну и что случилось?» «Нужна помощь твоей крестнице», — сказала Ольга, поглаживая руль своей машины. И на этих словах голос сорвался. «Я боюсь, что Павел сегодня подарит этот проклятый камень злате, и этим очень обидит Киру. А она еще больше будет чувствовать себя ущемленной. Ты же знаешь, твоя крестница и так очень закрытый и обиженный на мир ребенок. Этот камень заставил родных людей ненавидеть друг друга в семье Павла. Не хочу, чтобы так было и в моей». «А что, и Лев, и Нора тоже здесь?» – усмехнулся Платон. «В полном составе», – вздохнула Ольга. «Две недели назад прилетела даже Айгуль. Нора же уже месяц живет у нас как на курорте». «Она все с тем же самовлюбленным мальчиком Коленькой», – интересовался Платон ради приличия, что-то тщательно обдумывая в это время. «Мальчик вырос. Ему уже почти тридцать». «Хотя ее сын Глеб, которому уже 24, смотрится рядом со своим отчимом, почти ровесником. Он, кстати, тоже приехал два дня назад», — отвечала Ольга, ловко передвигаясь по узким улочкам Сочи. «Да, у тебя дома настоящий серпентарий», — пожалел ее Платон. «Ты же знаешь, я терпеливая», — сказала Ольга так, словно имела в виду что-то другое. Но ну, это даже не обсуждается». Платон решил не замечать ее серьезного тона и перешел на шутливый. «Ты ведь живешь с Пашкой, а это может выдержать только человека огромного терпения. Я это знаю как никто, потому что сам его терплю с детства». «Мне кажется, пришло время», — не поддержала его шутливый тон Ольга. «Как ты тогда сказал, время правильных решений. Я думаю, что готова к ним». Но ты же понимаешь», — немного помолчав, произнес Платон, «что это будет чревато для твоей семьи». И ты можешь просто не выйти из этого боя без потерь. «Наверное, я могу об этом пожалеть», — сказала Ольга. «Но я должна это сделать для Киры. Пойми, хоть я сопротивляюсь и убеждаю себя, что так лучше, но я чувствую перманентную вину перед своей старшей дочерью. Возможно, и этот проклятый камень я воспринимаю так жестко именно поэтому. Ну, насчет камня можешь не переживать. Я нашел одну вещь, которая перебьет любой камень». Платону хотелось поддержать эту по-прежнему красивую женщину. Сейчас он был готов на все, лишь бы она перестала кусать до крови свои пухлые губы. Для него она оставалась тем самым белым лебедем, которого он увидел в Большом без малого тридцать лет назад. «Я сегодня познакомлю вас со своей невестой», сбивчиво говорил Пашка приятелям. «Они дружили с детства». Три красивых мальчишки из интеллигентных и богатых московских семей понимали друг друга с полуслова. «Ну зачем мы вам?» – противился Платон и подмигивал своему другу Родьке, предлагая смыться. «Своди свою пассию в большой, произведи впечатление, а мы вас в кафе на Кузнецком подождем, там и познакомимся». «Это сюрприз», – таинственно говорил Пашка и насильно тянул друзей за собой. «Вы должны пойти». При всем своем воспитании и мамином насильственном посвящении в московские театры Платон не любил большой. Не только за неинтересный ему балет и оперу, которую он просто не понимал и не принимал, но и за помпезность зала и кресел. Пашка же достал билеты вообще в ложу Бенуара на первые места. «Ты хотел, чтобы мы поближе рассмотрели ноги балетных девиц или произвести впечатление на свою пассию?» Продолжал шутить Платон, но уже шепотом, потому как началось представление. Жаль, что она не пришла. Я думаю, у тебя был бы шанс ее покорить. Надеюсь, девица стоила тех усилий, которые ты потратил на поиск этих билетов». Представление шло полным ходом, но оно не занимало внимания Платона. И он продолжал вяло острить, мечтая утащить другу ротику из царства пафоса, и не замечая, что друзья, не отрываясь и даже с каким-то ненормальным восторгом, смотрят на сцену. «Вот она!» Не слушая бредни друга, показал Пашка. «Вот, смотрите, это моя Ольга». Платон взглянул на нее и пропал. Лишь одна мысль стучала у него в голове до конца спектакля. «Жаль, что эта красавица в белой пачке — девушка друга. Хотя, возможно, не такие уж мы и друзья». После он очень удивился, узнав, что в голове Ротики были точно такие же мысли. «Ты знаешь...» сказала Ольга и вернула его из воспоминаний в салон своего шикарного авто, которым ловко управляла. Я в последнее время не могу спать. Просыпаюсь под утро часов пять и лежу, смотрю в потолок. Всю свою жизнь вспоминаю. И знаешь, это самая большая моя ошибка и самая большая моя заноза в сердце. Молодость, она бесшабашна. И ты себе все прощаешь и оправдываешь любой свой поступок. Но когда тебе уже почти пятьдесят то все воспринимается по-другому, по-настоящему. И ты поражаешься сам себе, как ты умудрился все беспросветно запутать. Так что я готова. Это осмысленное решение, Платон. Конечно, катализатором стало вручение этого вечного яблока раздора в семье гусей, но и без него я все больше склонялась к такому решению. Я с тобой, Ольга. Ты же помнишь, я за правильные решения. Но знай, они перевернут твою жизнь. Обратно уже будет ничего не вернуть, и, возможно, твой счастливый мир рухнет под тяжестью событий, которым ты сейчас разрешишь произойти. Знаю, Платон, знаю, но Павел не оставляет мне другого варианта», — грустно согласилась с ним Ольга. «Понимаешь, получается, сейчас ценой Кириной уверенности в себе, ее самооценки, я покупаю себе спокойствие. Я так больше не хочу».